Глава 30. Тиль чувствовала себя так, будто из ее легких выкачали весь воздух. «Я подумала, что у тебя всё равно должно быть что-то, чем можно закинуться и забыться», — неловко пояснила она. «У меня есть деньги, и я заплачу». Мац нахмурился так сильно, что даже в темноте проступили шрамы и следы от незаживших синяков на его лице все таки этот парень был идеальным кандидатом. Он не мог не знать, где можно раздобыть немного этой дряни. Грубый, мрачный, потрёпанный настолько, что казалось, будто он упал с лестницы, тормозя лицом. Оттого и стал таким осторожным и угрюмым. «Если у тебя нет, но ты знаешь, где можно купить, это тоже подходит», быстро добавила Тиль. Он смотрел на нее так, что девушка сглотнула. Глаза маца распахнулись настолько широко, что отрицать их манящую притягательность и глубину стало практически невозможно. Его черные глаза были потрясающе красивыми, факт. Даже звезды тонули в них, растворяясь без остатка. Зачем тебе это? Наклонился к ней МАЦ. Ох, только не это. Разглядывать его с такого близкого расстояния было еще труднее. «Ощущение такое, будто тебе ломают кости». «Я...» «В горле у нее пересохла. «Мне нужно, чтобы я ничего не чувствовала», Поп... — попыталась объяснить Тиль. «Очень нужно». «Ты раньше принимала что-то? Какие-нибудь запрещенные вещества? Хоть что-то?» «Какая тебе разница?» Она отвела взгляд потому что ты не похожа на ту, которая станет принимать эту мерзость». Хорошенько встряхнув ее ее за, за плечи, выпалил мац. Тиль словно окаменела от его действий, от этих бесцеремонных прикосновений. Она не знала, что было такое в ее взгляде в этот момент, но парень, парень испуганно поднял руки еще до того, как Тиль попыталась его оттолкнуть. «А я именно такая!» — иступленно выпалила она. Так какая? Не ори. Он примирительно протянул к ней руки. Нас могут услышать. И тиль снова едва не шарахнулась от него. Инстинктивно секунду зажмурилась. Да что ж со мной такое? Простонал внутренний голос. Кажется, у нее едет крыша. А ты не трогай меня. Она встрепенулась, ударила по его рукам. «Тиль». Его голос прозвучал спокойно, низко, возвращая ее к реальности. «Матильда?» Девушка закрыла лицо руками. Гул в висках нарастал. «Боже, прекрати это всё! Я медленно схожу с ума!» «Не зови меня так!» — произнесла она на выдохе, представляя, какой жалкой выглядит в этот момент. «Не подходи!» Наверное, Матс теперь считает ее сумасшедшей. А ты успокойся, черт тебя дери. Он подошел ближе, его дыхание согрело ее макушку. Что я такого сказал? Или сделал? Просто не трогай меня, ладно? Ладно. Никогда, всхлипнула Тиль. Хорошо, сказал Матс. И она почувствовала, как его большие сильные руки сомкнулись на ее спине. Вздрогнула, попыталась освободиться, но его объятие стало только крепче. Тиль стала бить парня в грудь и живот, везде, куда могла достать, но Мац прижимал ее к себе только сильнее, и девушка, не выдержав, разрыдалась. «Дыши», — прошептал он. «Да, вот так. Я тебя держу». И она обмякла в его руках, и позволила слезам впитаться в его одежду. «Что за дерьмо вообще? Рыдать на руках у парня, которого знаешь не больше тех, кто причинил тебе боль». «Это просто истерика. Сейчас все пройдет, уверенно сказал Матс. «Отпусти», — всхлипнула Тиль. «Я не держу», — ответил он, лишь крепче ее обняв. Возможно, ей нужно было именно это — крепкая опора. Столько эмоций скопилось, и все они все это время искали выход. А теперь словно прорвало дамбу, и эмоции вместе со слезами хлынули наружу. Должна ли она теперь как-то ему объяснять, что с ней происходит? Ведь их, по сути, ничего не связывает. Тиль может просто уйти, ничего не сказав. Но она так и продолжала стоять, навалившись на его грудь, боясь того момента, когда придется посмотреть ему в глаза. Я могу понять, почему ты обратилась ко мне. Наверное, это все слухи о моем прошлом. Сказал Макс негромко. Да забудь. Десять месяцев в колонии. Это правда. Я знаю, что все треплются об этом, но мне плевать. Не нужно изливать мне душу. Мать аккуратно разомкнул руки и, убедившись, что Тиль твердо стоит на ногах, отпустил ее. Я сел за то, что избил отчима», — тихо сказал он. Этот сукин сын на меня заявил. Она подняла на него опухшие от слез глаза. И еще я чуть не сдох тогда от передоза. Как видишь, мне нечем гордиться. Но это именно та причина, по которой я не могу тебе позволить, как ты говоришь, упороться неизвестно чем. Зачем ты мне это рассказываешь? Смахнув слезы со щек, пропищала Тиль. Ну как? Пожал плечами Мац. Наложу мосты. Это простейший психологический прием. Я рассказал тебе свой секрет. И теперь ты доверяешь мне гораздо больше. Он отступил на шаг, создав между ними безопасное расстояние. «Слова сближают сильнее объятий. Теперь ты расскажи мне о себе, и мы станем еще ближе». «Хрена с два», — с непроницаемым лицом ответила Тиль. «Не собираюсь я с тобой сближаться». Она брезгливо поморщилась. «Мне это не нужно. Не нужны отношения никакие, даже дружба» и решила продолжить путь по укутанной туманом дорожке. «У меня прям камень с души!» — насмешливо воскликнул Мац, бросившись за ней. «Нет, серьезно, Я выдохнул. Еще пара доверительных бесед, чтобы ты ко мне привыкла, и мы сможем потрахаться». «Что? Не буду я с тобой спать!» — остановившись, возмущенно, ставилась на него Тиль. «Если этикет предполагает еще какие-то условности, я, в принципе, не против. Но если ты про ужин и ухаживание, то тогда это уже будут тут полноценные отношения. А она ведь, они не нужны. Ты сама так сказала, да?» «Да ты на всю башку отбитый», — Изумленно вздохнула она. «То, что я порыдала у тебя на плече, не значит, что я собираюсь заниматься с тобой сексом». «Не собираешься?» — продолжал издеваться Мац. Уверена? Еще ни в чем так так не была уверена. Ну ты подумай, сон, приложив руку к сердцу. Твои рыдания не настолько шокировали меня, чтобы я отказался от желания тебя хорошенько отшлепать. Тиль застыла с открытым ртом и часто заморгала. Парень определенно прикалывался, но с таким серьезным видом, что она ощущала полную растерянность. На него невозможно было даже сердиться. «Не знаю, откуда ты взялся, и как мы перешли от обсуждения волков к интимным намекам, но это не намеки. Я хочу тебя и говорю об этом прямо». Мац расплылся в нахальной улыбке. «Не каждый парень будет с тобой так откровенен. Проще навешать лапши на уши, чтобы быстрее заполучить твою хорошенькую задницу, но я выбираю честность». Цени это. Счастливо! Тель махнула ему на прощание рукой, развернулась и пошла прочь. Ты разбиваешь мне сердце! проорал ей в спину мац. Она слышала, как он хохочет и не могла не улыбаться. Он все равно не увидит. Боже, что это было вообще! Этот мац точно чокнутый. Что на себе мнит? И почему их общение все еще казалось ей странно приятным? Он столько всего рассказал ей, и это тоже была исповедь своего рода. Они словно на короткий миг сбросили маски и открылись друг к другу. С ним тель снова могла быть собой. Свернув к варьярне, она обернулась. Мац все еще стоял там, где она его оставила. Он махнул ей рукой. И ее сердце забилось быстрее. Тиль закусила нижнюю губу и ускорила шаг. Не нужно думать об этом, парне, он не для нее. Мацу лучше ничего не знать о ней. Хотя его поведение, его слова, его одержимость волками, его печальный взгляд, похоже, он тоже скрывал что-то, о чем не спешил делиться с посторонними. Что-то в своем прошлом или настоящем, что-то, что оставляло отпечаток грусти на его лице. Тель вспомнила, как Нюберг держится в обществе. Холодный, закрытый, грубый, одним видом предупреждающий, что лучше к нему не подходить. А затем в памяти встало его улыбающееся лицо. Дерзкий мальчишка, которому нравится ее смешить и видеть реакцию. Таким он был только с ней как в той сказке про красавицу и чудовище. Даже зверь с кем-то бывает милым. Она определенно хотела знать о нем больше. Намного больше.